Эпилог. Папа, папа, пришел! Вопили два маленьких пацанёнка, наматывая круги вокруг только вошедшего медведя. Рр! С громким визгом и рыком в ноги по пуле неслась косолапая малышка, ещё толком не умеющая говорить, но оборачиваться в медведицу и рычать. Пожалуйста. Михаил наклонился, поймал озорницу и поцеловал в чёрный носик. «Где ваша мама пострелята?» — оборотень потрепал малышей по макушке. «Спускаюсь, любимый!» «Эльза, ты сегодня прекрасна, как никогда!» Михаил каждый раз восхищался тем, как свежо и интересно выглядит девушка, вновь и вновь влюбляясь в нее. После ужина ребята, позвав играть детей Томаса в крестики-нолики, убежали в сторону гостиной. «Эльза!» Я хотел тебя спросить, а не хочешь ли ты побегать со мной по вечернему пляжу? Искупаться? А как же дети? Не беспокойся, я позвал Марфу. Они будут безмерно рады, что спать их уложит. Любимая нянюшка. Две тени летели вдоль пляжа, то и дело одна обгоняя другую. Большая тень часто приостанавливалась, явно дожидаясь, пока маленькая не догонит и не обгонит. Эльза, за то время, что ты в нашем мире, твоя лисичка возмужала, стала выше, краше и быстрее. Ага, как в борьбу с волками вступать, так я не маленькая. А кстати, что слышно о Клифорде? Как он устроился в соседней империи? Насколько я знаю, бизнес его там процветает, и он даже сколотил вокруг себя небольшую стаю из таких же изгоев, как он. Миша, звонила твоя мама. «Сказала, что ждут нас на следующей неделе в гости. Дедушка хочет познакомиться со своими наследниками». «Не познавато ли?» — погрустнел Михаил. «Зато со своими родителями ты даже знаться не хочешь. Они меня не воспитывали. Есть Луиза, и мне этого хватит. А твои тебя на ноги подняли, образование дали, любили». «Хорошо, уговорила. Поедем в медвежий клан. Покажем деду детей». «С чего-то нужно начинать примирение. Почему бы не с внуков?» Женщина кончиком хвоста пощекотала медвежий нос. «А не догонишь?» «Точно не догоню». Михаил притворился, что еле волочет заднюю ножку. Лисичка, притаившаяся в траве, сделала резкий прыжок и оказалась на спине мужа. И «Я завоеватель медведей. Вези меня домой, мой трофей». «Знаешь, о чем я жалею, Эльза?» произнёс медведь, поднимаясь в сторону дома. «О чём, милый?» Лисичка не больно куснула медведя за холку. «О том, что у нас в семье, кроме тебя, нет лисички. А как было бы приятно, если бы ещё одна девчушка бегала по дому и подметала пол пушистым хвостиком. Три мишки и ни одной лисички. Ой, нашел о чём расстраиваться. Я тебе ещё рожу одну девочку». «Если хочешь, можем сегодня начать глубокое погружение тел на дно страсти и любви. Ведь только в любви рождаются такие милые оборотни, как у нас». «Всё, идем в нашу теплую постель», — игриво произнес Михаил. «Я даже могу взять один выходной в ресторане. Отпустишь, хозяйка, на страстное рандеву с женой». Лисичка счастливо засмеялась и поняла, что не зря тогда села на пароход. Не зря тыква испачкала ноги, не зря она осталась жить в доме оборотня. Именно в этот момент Эльза ни о чем не жалела. С теплотой и верой она смотрела вперед, надеясь, что семейная жизнь будет крепкой и навсегда.